Возникает парадокс. До тех пор, пока Дик не обратится к Богу, он будет думать, что его приятный характер, его собственность во всех отношениях и по происхождению, и по принадлежности. Но пока он так думает, прекрасные качества ему не принадлежат. Только когда он поймет, что они не его заслуга, а дар Божий, и вновь предложит их Богу, Только тогда качества эти станут его собственностью. Только то мы и можем сохранить, что добровольно отдадим Богу, а то, что попытаемся удержать для себя, непременно потеряем. Мы не должны поэтому удивляться, встречая среди христиан людей, все еще несносных. Если подумать, можно понять, почему от неприятных людей можно ожидать, что они скорее обратятся к Христу, чем приятные. Вы помните, как возмущались современники Христа тем, что, по их мнению, Он привлекал к себе самых ужасных, самых презираемых людей? То же самое вызывает возмущение и недоумение у наших современников. Так будет и завтра, и всегда. Вы догадываетесь, почему? Вспомните слова Христа «Трудно богатому войти в Царство Небесное». А еще он говорил «Блаженны нищие духом». Очевидно, что речь он вел о двух видах богатства и нищеты – материальном и духовном. Опасность для людей материально богатых в том, что они довольствуются счастьем, которые дают им деньги, и не понимают, как нужен им Бог. Если все кажется таким доступным, если вы можете получить все, чего пожелаете простым росчерком пера на чеке, то вам легче позабыть о том, что каждую минуту вы в полной зависимости от Бога. Не меньшую опасность несет и природная одаренность. Если вы получили от Бога крепкие нервы, незаурядный ум, отличное здоровье, если вы хорошо воспитаны и считаетесь душой общества, как вам не быть довольным своим характером и обстоятельствами? К чему впутывать во все это Бога, спросите вы себя? Хорошие манеры и поведение даются вам без особого труда. Вы не из тех несчастных, которые отягощены разными комплексами. Вас не мучат тяготы пола. Вы не страдаете ни чрезмерной тягой к выпивке, ни повышенной раздражительностью или дурным характером. Все вокруг называют вас славным малым, и вы сами наедине с собой соглашаетесь с их мнением. Вы вполне вероятно верите, что все ваши хорошие качества – это ваша личная заслуга, и не видите никакой необходимости стать еще лучше, но лучше по-новому, в более высоком смысле слова. Очень часто люди... Наделенные от природы добродетелями, не могут понять, как им нужен Христос до тех пор, пока в один прекрасный день не окажется, что добродетели их тщетны, и разочарование постигнет их, а самодовольство рассеется. Иными словами, трудно тем, кто богат, и в этом смысле слова войти в Царство Небесное. Все иначе с людьми неприятными, маленькими, приниженными, боязливыми, испорченными, слабосильными, одинокими или необузданными, страстными, неуравновешенными. Предприняв малейшую попытку стать хорошими, они незамедлительно почувствуют, что им не обойтись без помощи. Для них либо Христос, либо ничего. У них только один выбор – или взять свой крест и следовать за Ним, Или жить в постоянном отчаянии. Они заблудшие овцы. Примечание. Они заблудшие овцы. Евангелие от Матфея. Конец примечания. Он приходил специально для того, чтобы отыскать их. Они-то и есть в самом настоящем, в самом страшном смысле этого слова нищие. Именно их он благословил. Это они, то ужасное сборище, с которым он общается. И, конечно, фарисеи все еще говорят, как говорили в самом начале, если бы христианское учение опиралось на истину, эти люди не были бы христианами. сказано мною либо предостережение, либо ободрение для каждого из нас. Если вы славный человек, если добродетель дается вам легко, берегитесь с того, кому много дано, много и спросится. Если вы принимаете за собственные достоинства то, что на самом деле Божий дар, полученный вами от природы, Если вы довольствуетесь своим приятным характером, вы все еще противитесь Богу, и когда-нибудь ваши природные дары послужат лишь более ужасному падению, более изощренному совращению, а дурной пример станет особенно разрушительным. Сам сатана был когда-то архангелом, его природные дары были настолько же выше ваших, насколько ваши выше природных даров шимпанзе. А вот если вы несчастное существо, искалеченное никуда негодным воспитанием в семье, где царила низкая зависть, и не прекращались бессмысленные ссоры, если вы обременены не по своей воле каким-нибудь отвратительным половым извращением и день за днем терзаетесь комплексом неполноценности, набрасываясь и огрызаясь даже на лучших своих друзей, не отчаивайтесь, Бог знает о вас всё. ই oui. Один из тех нищих, которых он благословил. Он знает, какой воистину жалкой машиной стараетесь вы управлять. Не сдавайтесь, делайте все, что в ваших силах. В один прекрасный день он выбросит эту машину на свалку и даст вам новую. И тогда вы, возможно, поразите всех нас и самого себя, потому что вы прошли трудную школу вождения. Многие же будут... Первые последними и последние первыми.